Глава семнадцатая. Маргарита. На турнир мы умудрились опоздать, успели лишь на третий раунд. Но зрелище оказалось невероятным, у меня перехватывало дух. Стихийник орудовал водной плетью и земляным молотом, причем молот он создал тут же, прямо на поляне. Ну а боевой маг использовал штуку, которая сильно напоминала виденную у Феллинии плазму. Только у этого парня интенсивность свечения плазмы была гораздо слабей. Он превращал энергию в метательные кинжалы и нечто, напоминающее огромное изогнутое лезвие. Пользовался лезвием для нападения и как щитом. Прыгал, уворачивался, бил. В общем, я поняла, почему многие леди мечтают о специализации боевая магия. Я и сама, глядя на этого мага, загорелась. В конце концов, Георг прав. Портальщика можно и нанять. Карамольная мысль. «Да». но мной она овладела полностью настолько что я даже забыла про странный пробравший до мурашек эпизод дикая неприятная галлюцинация словно кто то невидимый подкрался сзади и прошептал что я доиграюсь причем в этот миг повеял ароматом парфюма георга у меня тогда чуть сердце не выскочило из груди но короля рядом не было да и не могло быть и глюк развеялся Я, как в водоворот, ухнула в зрелище, при этом цепляясь за худосочное плечо Миквои, кажется, оставила сокурснику пару синяков. Эта последняя пара бойцов были фаворитами прошлого сезона, и мне хотелось визжать от переполнявших эмоций. Однако спускать полученный адреналин пришлось иначе. Побег. Да-да, едва бой завершился, едва погасло силовое кольцо, защищавшее зрителей от случайной магии, кто-то крикнул. «Валим, преподы!» И вся нарядно-праздничная атмосфера отличной тусовки развеялась. Народ бросился в рассыпную, кто куда. Мы с Джимом ломанулись в сторону тропинки, по которой сюда пришли, к деревьям, вокруг которых бродили нереально долго, пока защитный купол маскировал все действо. И, как пояснил псих, отводил глаза. После ярких огней магического боя ночь показалась особенно темной. Мы бежали. Причем сокурсник, как истинный джентльмен, тащил меня в сторону женской общаги. Как ему только удавалось ориентироваться в этом оказавшемся таким огромном парке. Ведь после поисков овальной поляны я была убеждена, что у Миквои топографический кретинизм. Кровь стучала в висках, дыхания не хватало, но мы все-таки добрались до нужного темнеющего окнами здания. — Дальше сама сможешь, — прохрипел парень. Я активно закивала. «Тогда до завтра!» Джим повернулся и бросился прочь. Я же скользнула к двери, дернула за ручку и облегченно выдохнула, когда эта самая дверь открылась. Все. Прошла. Отлично. Но как бы не так. Первый бесшумный шаг, второй. А потом под потолком вспыхнула тусклая лампа, и я увидела комендантшу, которая явно поджидала в засаде. «Еще одна!» — сказала женщина с удовлетворенным ехидством. Потом удивилась. «Сонтер? Протеже его величества? Но ну, надо же!» На протеже я закашлялась. «Как-как меня назвали?» А комендантша выпрямилась и объявила строго. «Адептка Сонтер — это в первый и последний раз. В первую ночь мы всегда делаем послабление, но больше такого не будет». Двери нашего общежития запираются в одиннадцать часов вечера и открываются в шесть утра и не секунды раньше. Учтите это и ведите себя прилично. Да, конечно. Я покорно потупилась, уши от этой отповеди вспыхнули. Извините. Извиняю, кивнула комендантша величава и отодвинулась, пропуская меня через холл. Не успела я отойти, как свет погас, но через полминуты снова вспыхнул. Обернувшись, я обнаружила еще двоих, угодивших в охотничьи селки девиц. «Так, так, так...» Начала комендантша знакомым тоном, а дальше я не слушала. Просто шмыгнула на лестницу и поспешила к себе. Я еще не знала, что мне придется побороться с ушлым жрецом за место в кровати. и что ночь, благодаря этой зубастой когтистой скотинке, пройдет беспокойно. Что он будет лезть под одеяло в желании погреть свою лишенную меху шкурку и всячески спихивать меня на край. Уснула я поздно, а проснулась из-за наглющего кота рано. За окном еще висела серая предрассветная дымка, а большой будильник, который догадалась положить в чемодан Феллиния, показывал 6.30 утра. первая мысль – нужно почитать учебник по истории магических искусств. Но пока я плескала водой в лицо, радуясь личной отдельной ванной комнате, вспомнилось нечто другое, не менее важное. Я засомневалась, заколебалась, но в итоге оделась, натянула мантию и, подхватив сумку с тетрадями, отправилась в главный корпус. Благо он, как и двери нашей общаги, был уже открыт. По дороге я размышляла о том, что минувшая ночная вылазка – Похоже, действительно была последней. Живи я на первом этаже, проблем бы не возникло. Но я на пятом, и, увы, не жрец. Я по плющу не проползу. Да и не выдержат меня зеленые плети. Значит, прощайте студенческие турниры. От этого понимания душу затопила грусть. В главное здание я вошла с понурой головой. Но, спускаясь на нулевой этаж общего читального зала, заставила себя приободриться. Народу еще не было, академия только просыпалась, идеальное время, чтобы побеседовать кое с кем. Зора, позвала я, добравшись до нужной колонны. Ответа не последовало. Зора, повторила чуть громче. Пауза, и на гладком мраморе проявилась черная желеобразная клякса с белесыми глазками. Кольцо с ними, тихо попросила она. Я подчинилась. Совсем скоро, когда дар немного окрепнет, надобность в кольце исчезнет. У меня сформируется естественная защита от ментальных вмешательств. Воздействовать смогут только те, для кого и это кольцо ерунда». Убрав артефакт в карман, я подставила ладонь, и заучка с чмяканьем выбралась из колонны, чтобы упасть в мою руку. А едва я опустилась на скамью, в голове прозвучало ворчливое. «Мне нужен один шифр». «Эм, неожиданно. То есть, учитывая наклонности заучки, я подозревала, что ей может понадобиться некое знание. Но шифр — это и есть услуга», — уточнила я на всякий случай. «Ты должна его достать», — прозвучала резко. Я поморщилась, заподозрив, что это будет не так уж легко. «Надеюсь, шифр не в кабинете ректора?» — кисло отозвалась я. «Нет, все проще». Капсула с бумагой, на которой записан шифр. Спрятана в корнях великого древа. Оно растет, вернее, стоит возле храма. Я мысленно застонала, а желеобразная зора вдруг выпустила колючки. Ее тело из клякса слайма превратилось в такого морского ежа. Правда, кончики игл оставались мягкими. Но намек был ясен. Мой пессимизм сущности не понравился. Я не отказываюсь. — сообщила поспешно. — Просто пытаюсь понять, как выполнить поручение. — Да очень просто, — фыркнула Зора. — Идешь к храму и берешь. Я кивнула. Про великое древо я что-то слышала. Филиния упоминала его, и храм, кстати, тоже вроде бы великий. Только упоминала вскользь. Кстати... — Слушай, а помнишь, Георг спрашивал про артефакты, содержащие древесину? — Зора снова превратилась в кляксу и закатила глазки настолько выразительно, что стало стыдно. «Маргарита, ты хоть что-нибудь знаешь? Или совсем не очень?» Прозвучало надменно и немного презрительно. Спустя еще миг к Зоре пришла шикарная идея. «Отдай-ка мне доступ к твоим знаниям, я посмотрю». «Э-э...» Я едва не отбросила кляксу и не засверкала пятками в сторону выхода. а ты такое умеешь спросила у заучки осторожно по согласию буркнула та принципиальное уточнение то есть пока я не согласна мои знания остаются при мне зора не ответила однако ее глазки моргнули с таким сожалением это не успокоило в моей голове слишком много такого что я не готова показывать я даже начала саживать заучку с руки но та оставила «Подожди, Маргарита, не бойся». Ментальный вздох и продолжение. «Я питаюсь знаниями и обрывками информации. Все, что произносится в этих стенах, все, что усиленно думается, я впитываю и храню». Я не поняла и попросила пояснить. Тогда сущность сказала. «Когда преподаватели читают лекции, я слушаю». Когда кто-то учит, я рядом и слушаю отголоски. Обрывки чужих, наполненных ценной информацией мыслей, тоже ловлю. Уже синее, но белые пятна все равно остались. «Так ты ментал?» Мысленно удивилась я. Заучка хмыкнула. Учитывая то, как именно мы общаемся, догадка о способностях к менталистике немного запоздала. «Я воспринимаю полезные мысли и знания как энергию». перефразировала Зора, и ловлю их. Это мое основное занятие. Но я не маг, как понимаешь, и, соответственно, не менталист. Она не маг, но элементы менталистики использует. Еще может заглянуть в голову, если позволят. Слушай, а откуда такой запрет? Поинтересовалась я. Так решил создатель. Фыркнула Зора и послышалась в этом ее ответе что-то... Немного странное. А шифр? Я решила вернуться к главному. Просто нужен. Отрезала сущность. Отлично, вот только... Ты уверена, что он в капсуле и под деревом? Как давно он там лежит? Вдруг его уже нет? С вероятностью 95% шифр на месте, откликнулась заучка. А я... Сама не поняла, почему спросила. От кого его спрятали? Пауза была долгой, какой-то специфической, и в итоге прозвучала. От меня. Хм, интересно. А что? Начала я, но тут Зора вновь сменила форму. Она стала жидкостью и, просочившись сквозь пальцы, пролилась мне на колени. Сказала уже без всякой менталистики. — Хватит, я сказала, более чем достаточно. Просто принеси капсулу, оплати свой долг. Миг Зора стекла по мантии и впиталась в камни пола. Я осталась в недоумении и напряженности. Вдруг тот, кто спрятал некую информацию от Зора, сделал это с добрыми намерениями? Что если заучка стремится получить данные, которые используют во зло? Просто пока мы общались, возникли ассоциации с земными ИИ, с технологиями искусственного интеллекта, которые активно обучаются и однажды начнут сами принимать решения. В голову резво полезли страшилки, многократно обыгранные земными фантастами, когда всесильный искусственный разум порабощает мир. Мысли покружились и... Я выдохнула. Ведь понятно, что драматизирую. Но стремление создателя Зоры спрятать от нее какое-то знание действительно вызывает вопросы. Зачем? Для чего он так поступил? Идей, увы, не возникло. А потом я взглянула на часы и поняла, что провела в зале гораздо больше времени, чем казалось. И я прощелкала завтрак. У меня всего несколько минут, чтобы успеть хоть что-то ухватить. Чашка, кофе, булочка и несколько кусочков мяса а-ля завернутых в салфетку для прожорливого котика. Вот и весь мой улов. Но студенческая душа была счастлива. Все лучше, чем ничего. Опаздывая, я мчалась к аудитории, одновременно выискивая среди адептов Миквоя и прокручивая в голове выданные зоры задания. И все было прекрасно. Но ровно до того момента, как я ввалилась в аудиторию, а у кафедры магистр, один из тех, кто был на проверочном испытании, увидел меня и велел. «Адептка Сонтер в учебную часть, в четвертый кабинет». Миг обстановка в аудитории резко изменилась. Гомон стих, сменившись тотальной тишиной. Но тишина, ладно. Испепеляющие взгляды доброй половины сокурсниц вот что испугало. Джим, которого я отыскала на вчерашнем месте... примерно в середине третьего ряда, состроил не просто жалобное, а практически плачущее лицо. «Эм...» — сказала я. Магистр заломил бровь, а я решилась уточнить. «А что там в четвертом кабинете?» «Не будь злобных девичьих взглядов, я бы решила, что там пыточное. Но реальность оказалась немногим лучше этого предположения». «Личный кабинет, его величество!» С легкой насмешкой ответил препод. У меня закружилась голова. «Георг? Опять? Но ведь он...» «Он же появляется в Академии очень редко», — не выдержал я. Магистр кивнул, а потом добавил. «Появлялся, появлялся, адептка Сонтер, прошедшее время». «Шутите?» «Скорее, иронизирую», — хмыкнул он. Паузой преподаватель добавил. «Вы еще здесь? Идите, адептка Сонтер, не заставляйте его величество ждать». «Наверное, переселение в мир меча и магии не прошло даром. Кажется, я мутирую. Становлюсь оборотнем, потому что выйти хочется все чаще и сильней». Тем не менее, я промолчала, развернулась и зашагала в указанном направлении. Шла они понура, но медленно, тихонько, матеря всех. «Георг! Академия! Четвертый кабинет! Да чтобы они все провалились! чтобы им всем магического пенделя отвесили! Чтоб... Чтоб...» Дальнейшие пожелания приобрели извращенный эротический характер, и к нужному кабинету я подошла на взводе. Об меня можно было зажигать спички и фитили бомб. Разум шепнул. Разговаривать с королем в таком состоянии нельзя, и я остановилась перед дверью. Потратила минуты три на успокаивающее дыхание и простояла бы дольше, но тут в конце опустевшего коридора возник ректор. Я поняла, что встречаться с ним не хочу. Громко постучав, я толкнула створку и предстала пред светлой очи Георга. В миг моего появления король сидел за столом с самым сосредоточенным видом. На меня отреагировал так, словно я недоразумение, отвлекающее его от важнейших дел. С языка едва не слетело. Если вы так заняты, то я пойду? Но это, конечно, было бы уже хамство. «Доброе утро, Маргарита», — наконец нарушил молчание самодержец. «Как спалось?» Вопрос был подобен ковшику холодной воды на голову. Я встрепенулась. Что он имеет в виду? Секунда паники. Вдруг меня вчера заметили. Засекли те, кто ловил нарушителей, посещающих нелегальные мероприятия. Или... Так, стоп. А может, Георг намекает на мой личный общежитский люкс? «Чудесно спалось», — в итоге сказала я. «Простите, у меня не было возможности поблагодарить вас за помощь с заселением». Пользуясь тем, что под ученической мантией длинное платье, я присела в реверансе. «Благодарю вас, Ваше Величество!» Георг не оттаял и вообще взглянул так, словно я вру. Однако вслух произнес другое. «На здоровье, леди Маргарита. Садитесь!» Мне указали на кресло для посетителей, и я заставила себя приблизиться. Ноги были не то чтобы ватными... но прочь от монарха рванули бы с куда большей охотой. Воцарилось молчание, долгое и не ничего хорошего, такое, что я не выдержала и подтолкнула. «Ваше Величество!» А потом не выдержала снова и добавила с вежливой улыбкой. «Я из-за вас лекцию прогуливаю». В темных глазах мелькнула молния. «А я из-за вас прогуливаю встречу с главным казначеем, и что?» Я потупилась, прикусывая язык, но тут же отвлеклась на знакомое движение под королевской рубахой. Как и в прошлый раз, ткань в районе груди вздыбилась, а Георг раздраженно хлопнул по ней рукой. Жест сопровождался очередным недобрым взглядом в мою сторону, и я пришла к выводу, что это очень несправедливо. «Сколько можно зыркать?» Я не виновата, что очередной его артефакт жаждет переехать ко мне. Будь на их месте, я тоже задумалась бы о побеге от такого-то индивида, не короля какой-то рычащий монстр. Кстати, спасибо за второй браслет. Вспомнив еще одно упущение, произнесла я. Я имею в виду шепот. То он спередал и был очень любезен. Георг фыркнул, а я вдруг поняла, что не могу промолчать. Вот просто не могу. Но больше всего, конечно, впечатлила расписка. «Какая еще расписка?» — не понял король. Я растерялась на секунду, а еще испытала толику облегчения. «Та, в которой род Сонтер, обязуется вернуть артефакт после моей смерти». Король недоуменно моргнул, а потом улыбнулся. «Ну, Тонс, ну, затейник». Тихо произнес он. Пауза и шедевральная. А ведь отличная мысль. Я надулась, а Георг немного оттаял. Ладно, леди, давайте перейдем к делу. Он помолчал и продолжил. Феллиния решила отыграться за все годы своего добровольного затворничества. Я правильно понимаю? Боюсь, это может на кое-что повлиять. Неожиданно. Я напряглась и уточнила. «Простите, Феллиния в каком смысле?» «Как? Ты не знаешь?» Дело, удивился король, переходя на «ты». «Твоя бабушка запросила место в парламенте. То есть сонторы не собираются сидеть тихо?» Я совсем растерялась. «Феллиния? И... А не должна была?» Очень рискованный вопрос, наследница должна знать такие вещи. Ей разве и нельзя? Ну почему же? Никто не отзывал и не оспаривал место Сонтера в парламенте. Но желание леди Феллинии говорит о многом. Я вообще не поняла. Уставилась на Георга круглыми глазами, а он, видимо, решил добить. У тебя уже есть планы на замужество, Марго? У меня едва челюсть не отпала. «Вижу, что нет», — заключил король. «Отлично. Вот и не спеши. Вернее, я тебе временно запрещаю. Ты наследница важных для страны территорий, поэтому устраивать твой брак буду лично. Но торопиться тебе некуда, поэтому вопрос пока даже не рассматривается. Раз сонтеры вышли из спячки, будете служить на благо не только герцогства, но и стране». «Если этим Георг пытался что-то прояснить, то у него не получилось». «У меня были иные планы на твой счет», — произнес мужчина, явно удовлетворившись моим шоком. «Но раз так, то...» «Изначально я надеялся, что ты обладаешь одной очень редкой и весьма интересной специализацией. Но теперь понимаю, что все должно быть прозаичней». «Ты ведь знаешь, кто такие тени, Маргарита?» «Моя душа не выдержала. Бабушка берегла меня от лишних знаний. Монарх не поверил. Просто не поверил в мое незнание, и все». «Стать тенью разумно, Марго. Ты юна, прекрасно невинна. Ты наследница». Вот и будешь учиться управлять герцогством, а заодно прикрывать меня от врагов. Уровень моего непонимания достиг пиков Эвереста. Прикрывать от врагов? — переспросила тихо. Каким образом? Взгляд короля мимолютно скользнул по моей прикрытой мантии груди. Магии, разумеется. Умения тени пригодятся тебе и в дальнейшем. Это будет лучший выбор. На твою специализацию попробуем повлиять и магии, и разного рода информации. После этого мне протянули толстую, больше похожую на книгу-тетрадь. «Это что?» — спросила я. Воспоминание одного из сподвижников моего прадеда. Он был тенью, как понимаешь. В миг, когда я забрала тетрадь, до меня дошло. Вернее, это было предположение. но так как меня представляли девушкой, проведшей всю жизнь в этой глубинке, я все-таки рискнула озвучить. «Вы хотите, чтобы я стала вашей телохранительницей?» «Тенью», — поправил Георг, но при этом утвердительно кивнул. «Логика?» Вставая из кресла, я ее не понимала. «Я ведь сама слабачка». Ко мне липнут защитные артефакты, как бы намекая, что я нуждаюсь в прикрытии. А этот самодур вдруг решил сделать из меня телохранительницу? Допустим. Но кого, простите, хранить? Я уже направилась к выходу, но остановилась и обернулась, чтобы взглянуть на этого крупного, похожего на грозного варвара-мужчину. «Да вы сами кого угодно защитите!» Непроизвольно вырвалась у меня. В темных глазах мелькнуло нечто такое, похожее на согласие. «Согласие? Подождите, неужели...» «Нет, не может такого быть». «Ваше Величество, последний вопрос». Мой голос прозвучал пришибленно. «К какой специализации вы хотели склонить меня изначально?» Слово «склонить» вызвало неоднозначную реакцию. Георг застыл, его ноздри хищно затрепетали, а потом прозвучал вполне спокойный ответ. «Изменяющая. Я хотел, чтобы ты стала изменяющей, Марго. Но это, конечно, из разряда фантазий. Здесь и сейчас мой пробел знаний напомнил яму, в которую я благополучно провалилась». Я понятия не имела, кто такая изменяющая, но виду не подала».